Глава 21. первая. Рэймонд. По плечу, цепляясь когтистыми лапами, съехала крупная черная крыса. Деловито осмотрела здоровяка, что лежал связанным на полу. Подошла и обнюхала лицо, обрамленное короткой бородой. Стилсман поморщился от щекотки, разлепил веки до крошечных щелочек и едва смог сообразить, что за существо сидит перед ним. С силой дунул крысе в морду, и та, пискнув, убежала. Рэй был связан по рукам и ногам. Он находился в крошечной комнатке с каменными стенами и слабой керосиновой лампой, стоявшей в углу. Было темно. Во рту стоял лекарственно-металлический привкус. Рука ныла после неаккуратного укола, от которого детектив пытался увернуться. Голова была чугунной, казалась огромной, тяжелой, от малейшего шороха звенело эхо. «Эй!» – позвал он, надеясь, что если и отзовутся, то не сектанты. Ответом был лишь его собственный голос, отраженный от каменных сводов. Путы рук и ног за спиной соединяла еще одна верёвка. Неуклюже повалявшись на полу, ерзая опираясь на неровные стены, Рей все же смог встать на колени спиной к лампе. Ползком, миллиметр за миллиметром, приблизился к источнику света. Отклонился назад, но не смог удержать равновесие и грузно рухнул рядом с лампой. В голове загудело от удара – Он чертыхнулся. Спасибо, что не на лампу, идиот. На этот раз из-за близости светильника попытка встать заняла больше времени, но все же увенчалась успехом. Рэй сгорбился в три погибели, но достал до ключика регулировки высоты фитиля. Выкручив пламя пламеном максимум, он вытянул руки над стеклянной колбой и стал ждать, когда огонь разберется с веревкой. Запястье обжигало, и Рэю пришлось стиснуть зубы. Наконец он почувствовал, что не просто жара, а чистое пламя облизывает его ладони. Он натянул веревку еще сильнее и через несколько мгновений сбросил ее с рук. Чтобы развязать ноги, ушло менее полминуты. Рэй взял лампу, уменьшил фитиль и выглянул из своей незакрытой камеры. Темный коридор разбегался в обе стороны. Куда идти, детектив не представлял. Он постарался припомнить рисунок на ноже или крышке деревянной шкатулки, но даже если бы сумел воссоздать в памяти точное расположение линий, он все равно не знал, где именно находится. Нужно было найти хоть одного сектанта. При себе Реймонд не обнаружил ни оружия, ни телефона, ничего. Припомнив единственное, что знал о лабиринтах, он пошел направо, освещая ближайшие пару шагов тусклым керосиновым светом. В пещере царила тишина, были слышны лишь быстрая походка и тяжелое дыхание. Рэй надеялся, что это не какой-то другой лабиринт, а тот самый, где должно было произойти массовое убийство. Думать о том, что уже поздно и ритуал закончился, увенчавшись успехом, не хотелось. Но Рэй не знал, сколько провел в отключке, и концентрированная почти осязаемая тьма не способствовала оптимистичному настрою. Трудно сказать, сколько он прошел, время текло странно, неправильно. У коридора не было ответвлений, он казался бесконечным. Рэй хотел было уже повернуть назад и попробовать пойти в другую сторону, как вдруг появился поворот. Рэй выглянул из-за угла и с радостью увидел свет в нескольких десятках футов. Человек удалялся по коридору. Детектив погасил лампу, выровнял и замедлил дыхание, медленно, не наступая на пятки, пошел следом за тем, кто шел впереди. Он подкрался очень близко и заметил, что человек одет в темный балахон. Рэй замахнулся и со всей силой опустил керосинку на голову сектанта. Удивленно икнув, тот осел и упал на пол. Рэй обыскал бесчувственное тело, достал нож, сорвал кулон с опалом и отшвырнул его как можно дальше, а из кармана выудил темный камень на длинной цепочке. Детектив надел черный опал на шею, стянул балахон и напялил на себя, спрятав лицо под капюшоном. Дал служителю несколько легких пощечин, чтобы привести в чувство. Молодой парень застонал и не признал в склонившемся человеке противника. «Меня кто-то ударил по голове!» «Ты цел?» — ровно спросил Рэй. «Да, кулон украли и нож. Мне конец, брат». «Не волнуйся. Проверь заключенного. Может, это он очнулся». «Нельзя, чтобы он помешал ритуалу». Рэй медленно кивнул. «Я сообщу старшему». «Старейшине?» «Я так и сказал». Парень попытался рассмотреть лицо за капюшоном. «Голова болит». «Нельзя медлить. Дело важнее твоей головы», — деловито упрекнул Рэй. «Слушай, я тут немного заплутал. Покажи, где мы находимся». Он выудил кинжал с узорами, и, надеясь, что парень окажется достаточно тупым. «Вот тут», — Рэй кивнул. «А ритуал в центре?» «Да. Тебе что, тоже по голове дали?» «Вроде того. Давай». Рэй помог парню встать и развернул его в ту сторону, откуда пришел сам. «Иди туда и проверь. Нужно торопиться, брат». Подождав, пока глупец с окровавленной головой скроется из виду, Рэй стал рассматривать нож. Наоми оказалась права. Узор действительно был картой подземного лабиринта. Сопоставив свое местонахождение с нужным, Рэй бросился бежать. Одинаковые повороты сменяли друг друга. Из-за ничем не отличавшихся стен казалось, что он бегает кругами, если не топчется на месте. В Подземелье было темно и сыро, затхлого воздуха не хватало. Стилсман быстро уставал и начинал задыхаться и путаться в складках балахона, но позволял себе лишь несколько секунд передышки. Время еще было, но он не знал, сколько именно. Может, в этот самый момент Наоми убивали или на ее глазах убивали Дилана и Дерга. Как подтверждение этим мыслям, по коридорам разнесся нечеловеческий вопль, исполненный боли. Не физической, но от того лишь более сильной. Он был далеко, но это уже была не тишина. Плюнув на разрывающиеся легкие и забитые мышцы, Рэй ускорился. Вскоре он оказался в коридоре, в конце которого сиял цвет. Это были яркие волны, лившиеся из-за угла, а не чуть заметная точка. Рэй осторожно выглянул. Люди в таких же темных балахонах стояли к нему спиной на пороге большого помещения. Оттуда доносилось монотонное пение, влажные предсмертные хрипы. Крик, который указал путь детективу Смолк. Но вскоре раздался другой, женский, более пронзительный, но полный того же ужаса и горя. Рэй тенью встал за спинами сектантов и попытался разглядеть, что происходит. Ему хотелось вломиться и придушить каждого из этих маньяков собственными руками, но вряд ли это помогло бы. Он с трудом сдержал неразумный порыв и решил действовать умно. Как минимум, нужно было убедиться, что болдеры здесь. Волосы на затылке встали дыбом от того, что открылось его взгляду. На полу лежали три тела – мужчина и две женщины. Еще одна женщина кричала, и, глянув на нее, Реймонд понял, почему – Теряя пару, один из близнецов мог только оплакивать второго. Мужчина в белом, очевидно, старейшина, перерезал горло кричащей девушки, наполнил ее кровью огромную голубовато-белую чашу, а затем отшвырнул бездыханное тело к сестре. Оставалось четыре пары близнецов. Болдеры с каменными лицами стояли в конце круга, по которому двигался главный сектант. Рэй увидел Наоми. Она лежала в дальнем конце зала в уродливой маленькой клетке. По виску девушки стекала струйка крови. Рядом с клеткой валялась какая-то палка. Нервы были натянуты до предела. Казалось, гул этого напряжения слышно даже тому, кто стоит рядом. Сердце замедлило удары. Мысли лихорадочно носились в голове, разбиваясь в прах, формируясь снова». Без оружия, окруженной толпой ненормальных фанатиков, с кинжалами Рей должен был сделать что-то такое, что обездвижило бы их всех разом. Он, незаметно стараясь никого не задеть, прошел вперед, чтобы путь был хоть немного чище. Возникшая идея была безумной, но вокруг все было безумно, начиная с людей и заканчивая странным подземным убежищем. Рациональный подход здесь и вряд ли сработал бы, нужно было сделать что-то, чего они точно не ожидают. Старейшина, торжественно начитывая слова, подошел к следующей паре близнецов, двум парням латинской внешности. Никто из жертв не был связан, они просто стояли, глядя в пустоту. Понимали ли они, что их ждет? Жрец занес руку с кинжалом. Рэймонд сгруппировался, бросился вперед и сбил сектанта с ног, выхватил нож и с размаху вонзил прямо в грудь. Остальные закричали. Громче всех, бизоньим басом ревела женщина, которую, кажется, они видели в ангаре. Рэй кувыркнулся в бок, схватил опаловую чашу и поднял ее над головой на вытянутых руках. В следующую секунду воцарилась такая внезапная нерушимая тишина, будто кто-то нажал на кнопку выключения звука. Сектанты замерли. Женщина-свере подышала и смотрела с дикой нечеловеческой ненавистью. Рэймонду показалось, что еще немного, и она начнет изрыгать огонь. Но вместо пламени изо рта донеслись слова вперемешку с рычанием. «Опусти, Джеразоль, Как ты смеешь!» «Опустить? Легко!» Он чуть ослабил хватку, и чаша сползла вниз на полдюйма. Но Рэй тут же ее перехватил. По окружающим пробежала волна вдоха. Несколько десятков пар глаз, полных неподдельного ужаса и гнева, были обращены на детектива. Женщина сжала кулаки. Каждая напряженная мышца отображала то удовольствие, с которым эта маньячка порезала бы стилсмена на куски. «Освободите Наоми! Быстро!» Один из служителей в темном подбежал к клетке, открыл замок и вытащил оттуда Наоми, которая уже начала приходить в себя. «И Близнецов тоже!» – скомандовал Рэй и обернулся к девушке. «Ты как?» Наоми встала за его спиной, держась за голову и шатаясь. Ухватилась за ткань его балахона, чтобы была опора. «Люди в белом не смогли сдержать надменный смех». «Близнецы свободны, их никто не держит». «Вам смешно. Сейчас разнесу вашу стекляшку, вместе посмеемся». «Никчемная ищейка, ты ничего не понимаешь. Мы не держим никого из них, их держит Джирозоль. Они должны вернуть ей то, чем она их одарила». Рэй почувствовал, что Наоми перестала держаться. В следующую секунду она встала на цыпочки, взмахнула руками и с силой вытолкнула чашу вперед, выбивая из хватки детектива. Кровь четырех жертв брызнула на белоснежные балахоны служителей. С каменным грохотом огромная опаловая чаша упала на голую породу полов пещеры. Раздался разнокалиберный стеклянный звон – И радужные осколки, большие и маленькие, разлетелись по помещению, посыпались к ногам резко побледневших сектантов. Как по команде, все они упали на колени и принялись собирать фрагменты. Еще несколько мгновений назад, уверенные в своей непобедимости люди, сейчас возились в луже крови и с трепетом подбирали крупные куски и мелкие черепки сияющей чешек. Рэй перевел взгляд на Наоми и не узнал ту скромную девушку, которая боялась показаться параноиком, но не могла одолеть свою тревогу за братьев, не вернувшихся со смены. Сейчас рядом стояла сильная, решительная женщина. Несмотря на усталость, ожоги и побои, она держала спину ровно и гордо приподнимала подбородок. Рэй искренне восхищался ей. Сектанты оказались не такими уж всемогущими, плакали на как дети над разбившимся камнем. Сильнее Наоми не было никого, потому что ее чувства к братьям привели ее сюда и помогли победить. Женщина, состоявшая из ненависти, как бешеная кошка запрыгнула на Рея и всадила ему в плечо кинжал. От неожиданности детектив упал и попытался сбросить себя сумасшедшую. Она дралась кулаками, царапалась, пыталась добраться до глаз. Физической силой она не уступала стилсману. «Эй! Агнес!» Рэй и психопатка обернулись на голос Наоми. Агнес тут же получила удар палкой в челюсть и кубарем скатилась с Рэймонда. Она встала на четвереньки и ощетинилась, как дикое животное. «Тварь!» – прошипела она. «Нужно было утопить тебя в детстве, как паршивую шавку!» «Нужно было!» – согласилась Наоми и на наотмашь ударила палкой снова, выбив Агнес пару зубов. Теперь сектантка выглядела еще умалишеннее, в окровавленной одежде, с окровавленным лицом и абсолютно безумной улыбкой. «Мой мальчик погиб из-за тебя!» «Это ты его убила!» Реймонд встал и постарался отнять палку у Наоми. «Черт с ней!» Но сектантке нравилось издеваться. «Нет, крошка Наоми, это ты убила его, когда вынудила нас предать!» Наоми обернулась к Рэю, выдернула из его плеча кинжал и с криком бросилась на Агнес. Они катались по полу несколько мгновений. Откуда взялись силы противостоять служительнице, оставалось лишь гадать. Но вот она оказалась сверху и прикладывала силы, чтобы вогнать кинжал в грудь женщины. Та уперлась руками и не собиралась сдаваться. Рэй не успел на помощь, и уже через мгновение Наоми была снизу, а Агнес прижимала ее руку с ножом к полу. Рэймонд ногой спихнулся к танку, она потеряла равновесие и отпустила сестру-близнецов Болдеров. Наоми, не теряя мгновения, вскочила на колени и воткнула острое лезвие под ребра Агнес. «Каково убивать людей, крошка, Наоми!» Захлебываясь, прокашляла умирающая. Она сжала руку Наоми и подтянулась глубже, насаживаясь на нож. «Теперь я останусь с тобой навсегда!» «Ты не человек!» устало сказала Наоми, смахнула руку Агнес и встала. Она подошла к Рэю и уткнулась лбом в залитую кровью грудь детектива. Нераненной рукой он обнял ее за плечи. Один за другим служители начали кричать. Осколки в их руках превращались в пыль, причем не в опаловую, сияющую разноцветными бликами, а в самый обычный серый прах. Сразу после этого с громкими хлопками стали взрываться кулоны. Через минуту на шее каждого остался лишь металлический каркас. Все взгляды впились в Рея и Наоми. Стилсмен задвинул девушку к себе за спину, готовясь к тому, чтобы защищать ее столько, сколько будет способен двигаться и дышать. Абсолютно синхронным движением служители опалов выхватили из складок балахонов кинжалы и также синхронно вонзили себе в шеи так глубоко, что острия вышли через затылок. Далее последовали совсем несинхронные падения, конвульсии, хрипы и всхлипы. Рэй отвернулся и обнял Наоми, пряча ее от кошмарного зрелища, которое грозило являться им в кошмарах до конца жизни. Наконец все стихло. Даже ему не верилось, что все позади. «Наоми?» – позвали слабым голосом. Девушка вздрогнула в руках Рэймонда и подняла голову. «Дилан!» Она бросилась к братьям, которые с ужасом оглядывали пол, залитый кровью, и гору трупов в балахонах с ножами в горле. Рэй наблюдал, как Наоми плача обнимала близнецов, как они со слезами на глазах обнимали ее. В этот момент он понял, это лучшее, что он сделал в жизни. Их слезы счастья – лучшее, что он когда-либо видел. А эта женщина, выходившая целой из огня из-под ударов палок и с каждым разом становившаяся лишь прекрасней, та самая. Остальные близнецы тоже обнимались и плакали. Те двое, которых чуть не убили, когда вмешался Рэй, стояли на коленях, держась за руки. Рэймонд заметил связанного мужчину, лежавшего за клеткой, из которой освободили Наоми. Спотыкаясь и держась за плечо, он подошёл к старику и узнал в нем мистера Болдера. Присел рядом, прощупал пульс. Сердце не билось, хотя внешних повреждений не было. Рэй сел спиной, опёршись на клетку. Его била зноб, мучила жажда, глаза закрывались. Он понимал, что нельзя спать, но не в силах был понять, почему. К нему подбежала Наоми, несколько раз позвала по имени. Он с улыбкой коснулся ее щеки, провел пальцем по красивым губам. Она сжала его руку, стянула с себя футболку, оставшись в спортивном бра, перетянула рану. «Что-то», – прокричала остальным, – ей ответили. Дальше были фрагменты, его вели по коридорам лабиринта, сильные парни с легкостью удерживали детектива от падения. Затем был свет, настоящее теплое рассветное солнце и свежий воздух. Машина с сиреной, писк мониторов и серьезные голоса. Среди них он слышал Наоми, она звала его по имени. И он бросал все силы на то, чтобы вернуться из тьмы к ней. Он очнулся на больничной койке». Рядом сидел один из близнецов. Судя по шраму над губой Дилан, он скучающе болтал остатками кофе в стаканчике. «Что, после плена у сектантов первым делом хочется кофе?» — хрипло подшутил Рэй. Дилан просиял. «С добрым утром. Пока ты спал, я многое успел. Поесть, поспать, опустошить автомат с кофе, узнать об увольнении». Получить предложение о работе в специальном отряде быстрого реагирования ФБР. «Неплохо. А где второй?» Дерек уехал к невесте. Наоми рассказала, что она беременна и тоже побывала у этих психов. «Где она?» Рэй почувствовал, как сердце пустилось вскачь. Дилан кокетливо улыбнулся и кивнул на другой край палаты. Рэймонд повернулся. Наоми лежала на второй койке. Она была бледной, самые крупные ссадины и раны заклеили пластырем. Над олбом виднелись свежие швы. «Ты потерял много крови, но оказалось, что у вас одна группа». Рей резко обернулся на Дилана, вопросительно вытаращив глаза. «Она поделилась с тобой, знаешь...» Дилан наклонился к детективу и сцепил пальцы в замок. «Она нам все рассказала. Спасибо, что был рядом с ней, когда она ввязалась в эту переделку». Спасибо, что помог ей вытащить нас. Но запомни, как бы я не был тебе благодарен, если ты обидишь ее. Глаза Стилсмана защипала. Он не дал парню договорить. Никогда. Они долго смотрели друг другу в глаза. Наконец Дилан улыбнулся, одобрительно кивнул и пожал Рэй руку. Обошел его койку, подошел к сестре, погладил ее по голове и поцеловал в макушку. Затем вышел из палаты. Рэй повернулся к Наоми. Она открыла веки и одарила его прекрасной улыбкой. В этот момент детектив в полной мере понял, что она сделала для него. Теперь они были одной крови. Протянув ей руку через проход, сжал тонкие пальцы. И поклялся ей, себе и небесам, что отныне никто не посмеет причинить ей боль.